ДВЕНАДЦАТЬ тополей. Как-то новый командир одного из полков, сражавшихся на Кавказе, посетил стрелковое отделение. Двенадцать бойцов в отделении. Застыли в строю солдаты. Стоят в ряд, один к одному. Представляются командиру. — Рядовой Григорян! Рядовой Григорян! Рядовой Григорян! Рядовой Григорян! — Что такое? — поражается командир полка. Продолжают доклад солдаты. — Рядовой Григорян! — Рядовой Григорян! Рядовой Григорян! Не знает, как поступить командир полка. — Шутит, что ли, над ним солдаты? Отставить — Отставить! — сказал командир полка. Семь бойцов представилось. Пятеро стоят безымянными. Наклонился к командиру полка командир роты. Показал на остальных, сказал тихо. — Тоже все Григоряны. Посмотрел теперь командир полка, удивленно на командира роты. Не шутит ли командир роты? — Все григоряны, все двенадцать, — сказал командир роты. — Действительно, все двенадцать человек в отделении были григорянами. — Однофамильцы? — Нет. Двенадцать григорянов от старшего, Барсега Григорянов, до младшего, Агаши Григоряна, были родственниками, членами одной семьи. Вместе шли на фронт. Вместе они воевали, вместе защищали страну и родной Кавказ. Один из боев для отделения григорянов был особенно тяжелым. Держали солдаты важный рубеж, и вдруг атака фашистских танков. Люди сошлись с металлом, танки с одной, Григоряны с другой. Лезли, лезли, разрывали воем кругу танки. Без счета огонь бросали. Устояли в бою Григоряны, удержали рубеж до прихода наших. Тяжелой ценой достается победа. Не бывает войны без смерти, не бывает без смерти боя. Шесть григорянов в том страшном бою с фашистами выбыли из отделения. Было двенадцать, стало шесть. Продолжали сражаться отважные войны, гнали фашистов с Кавказа, с Кубани, затем освобождали поля Украины, солдатскую честь и фамильную честь донесли до твердынь Берлина. Не бывает войны без смерти, не бывает без смерти боя. Трое погибли еще в боях. Жизнь двоим сократили пули. Лишь самый младший. Агаси Григорян, один невредимым, вернулся с полей сражений. В память об отважной семье, о воинах героях в их родном городе на Кавказе были посажены двенадцать тополей. Разрослись ныне тополя, из метровых саженцев гигантами стали. Стоят они в ряд, один к одному, словно бойцы в строю. Целое отделение. Память вечная Григорянам.